Аннотация. Капитан питерского ОМОНа Артем Токмарев давно не был дома. Брошенный в горячей точке на растерзание своре боевиков, он, волкодав-одиночка, сумел вырваться из плена и вернуться в родной город. Но все, что его ждет, — это удар в спину, неведомо кем нанесенный, то ли старыми друзьями, то ли новыми врагами. Да и как теперь разобраться, кто друг, кто враг? Но разбираться приходится. И даже разобравшись, вдруг осознаешь — форс-мажор продолжается. Форс-мажор — это навсегда. Ну, пока мы живы.